Глава 111. Небесные дьяволы, танцующие на воде. Санимую сдал медленный мрачный вздох. Новость была слишком поражающей для того, чтобы он мог достаточно быстро ее переварить. Несмотря на то, что великий ректор являлся чиновником нижнего третьего ранга, и такое звание не казалось слишком высоким, его положение было слишком важным. Имперский колледж заведовал всеми техниками и божественными искусствами мира, выбирал и сохранял их на свитках не говоря уже о том, что также считался священной землей боевых и божественных искусств местом верховного учения. Более того, все чиновники Империи Вечного Мира проходили обучение в Имперском колледже, следовательно, были учениками патриарха. Между ним и студентами присутствовал дух товарищества, как между мастером и его последователями. Хотя подобная должность была невысокой, но возможности, которые она предоставляла, были огромными. И, учитывая скрытность патриарха, Комбинация была и правда ужасающей. «Раз уж молодой владыка пришел сюда, почему бы вам не остаться у нас на некоторое время? Вы сможете посетить колледж какой-нибудь другой день. К тому же, чтобы попасть внутрь, нужно пройти некоторые экзамены». Продолжила Фуценюнь. «Какие экзамены?» А переспросил Циньму. «Имперский колледж — не то место, куда может войти любой желающий. Чтобы туда попасть, нужно быть имперским учеником». Улыбнулась Фуценюнь. Патриарх, естественно, желает, чтобы молодой владыка сначала стал имперским учеником. Экзамены для поступления начнутся совсем скоро. Вы будете проходить их вместе с учениками из других школ со всех уголков Империи, и только после успешного завершения сможете войти в колледж. Большое спасибо, сестра Ценюнь. Поблагодарив Ценему, с облегчением вздохнул, улыбнулся и продолжил. У меня нет места для ночлега, поэтому я останусь тут на несколько дней. Ладно, не подумайте, что я против того, чтобы вы здесь жили, но хочу предупредить, что вам придётся остерегаться местных девиц. У них огромные амбиции. Они все спят и видят себя в роли владычицы культа». Прошептала Фуцинюнь. «Такое на самом деле возможно?» Пробормотал Цанему с ярко покрасневшим лицом. «Молодой владыка, вы не сможете справиться с их давлением, если будете таким наивным. Пойдем, я подготовлю вам комнату». Усмехнулась Фуцинюнь. Комната, которая досталась парню, была очень элегантной. Однако она была очевидно обустроена для женщины, даже одеяло было ароматным, Фу Ценюнь сразу предупредила. «Это моя комната. Если на не устраивать молодого владыку, могу подыскать другую». «В этом нет необходимости». Саниму бросил свою сумку на стол, однако Фу Ценюнь не собиралась уходить, оставаясь в комнате. Покусывая свои красные губы, она нежно спросила. «У молодого владыки есть еще какие-нибудь пожелания?» «Мне больше ничего не нужно». «Огромное спасибо, сестра Цинюнь!» Как только парень договорил, его сумка зашевелилась, и наружу выбралась белая лисичка с маленьким рюкзаком на спине. «Неудивительно, он ведь притащил свою лису!» Пробормотала себе под нос Фу Ценюнь, немедленно развернувшись и зашагав прочь. «Ален Р, ты пила, пока была в рюкзаке!» Посетовал нахмурившийся сниму почувствовав запах выпивки от Хулин Р. «Нет!» Взвизгнула пьянющее леса, как вдруг начала икать, немедленно закрыла рот лапками, но все равно икнула снова. Зверек стоял на своих двух лапках и покачивался, пытаясь не упасть со стола. Саньмо не знал, смеяться ему или плакать. А он достал из сумки пустую бутылку из-под вина и сказал: Ты и дальше будешь отрицать? На протяжении последних нескольких дней я изучал великие небесные дьявольские рукописи и нашел там подходящую для тебя технику. Она называется Техника создания духа. Немного разобравшись в ней, я решил передать ее тебе, а ты снова напилась. Леса наконец полетела со стола главы вниз, Санему подхватил ее и бросил на кровать. Зверек сразу же обнял подушку и уснул. Парень тоже был измотан побегом от секты наездников дракона, поэтому провалился в сон, как только прилег на кровать. Когда наступила ночь, Санему внезапно проснулся от сильного чувства голода, увидев, что леса до сих пор крепко спит, он не стал ее будить после чего достала из сумки зубную настойку с деревянной зубной щеткой и умылся. Выходя из комнаты, он увидел улыбающуюся красотку. «Молодой Владыка проснулся. Сестра знала, что ты проголодаешься, поэтому уже накрыла стол и приказала мне ждать здесь, чтобы пригласить молодого Владыку на ужин», — сказала девушка. Санемо поблагодарил ее и проследовал в комнату. Бамбук возле окон, беседка, сад камней, окруженный деревьями водоем заставляли это место выглядеть очень умиротворенным. После того, как он сел за стол, несколько девушек вошли в комнату и принесли тарелки. За окном дева, одетая в белое, держа в руках гуцинь, села в беседке и начала играть трогательную мелодию. Мгновением позже еще несколько девушек принесли пипы, длинную флейту и гуджен, присоединяясь к выступлению. Кушая и наслаждаясь мастерской игрой, Санемо расслабился и стал беззаботным. Взгляд юноша упал на 10 пальцев, играющей на гуцени девушки, он подсознательно отложил свою миску и палочки для еды, после чего его пальцы, словно сами по себе, тоже начали играть. Чуть погодя его взгляд перепрыгнул на тело девушки, играющей на пипе, пытаясь отследить движение ее рук, а еще чуть позже он взглянул на пальцы девушки с флейтой, наслаждаясь ее игрой. Громовые пальцы, играющего на пипе, должны не только дергать, а и щёлкать, сгибать, нажимать, ударять, щипать. Думаю, в таком ключе глаза юноши горели все ярче и ярче, навыки игры девушек из павильона захватывали его все сильнее. Сравнивая их движение с практикуемой им техникой граммовых ударов, складывалось ощущение, что его понимание навыка громовых пальцев, играющего на пипе, становилось со временем лишь глубже. Глядя на играющих на инструментах девушек, у Циньмо зародилось искра желания тоже попробовать, Со временем воспламеняюсь все сильнее и сильнее. Единственное, что сейчас воздерживало — нежелание показаться грубым. Однако желание играть постоянно усиливалось. Санемо был настолько увлечен игрой, что уже забыл о идее. Его 10 пальцев имитировали игру на Пипе, иногда переходили на Гуцынь, иногда нажимали на флейту или ударили по гуджану. Девушки в беседке посмотрели на молодого человека за окном, и одна из них тихо прошептала. «Сестра Юэ, «Молодой владыка смотрит на тебя. Мне кажется, ты ему приглянулась». Девушка смутилась и проигнорировала услышанное, как вдруг Ценемо наконец потерял контроль над собой. Поднявшись с места, он широко зашагал, пока не проскользнул через окно и не оказался в беседке. Затем, безо всяких объяснений, протянул руку и вырвал пипу из рук сестры Юи. Музыкантам в беседке показалось, что молодой владыка начнет грубить и возьмет девушку силой. Но произошло то, чего никто не ожидал. Тот просто отобрал у нее инструмент. Санимов выглядел так, будто вошел в какое-то удивительное состояние. Держа Пипу в руках, он нежно провел по струнам. Раздался звук грома, разрывающего небо, шокируя стоящих вокруг девушек. Полностью потеряв контроль над собой от удовольствия, юноша перемещал свои 10 пальцев вверх-вниз вдоль Пипы. Раскаты грома оказались его ушами мелодичной мелодией, перебивающей звуки флейт и гуцинь и гуджана. Девушки тяжело работали над звучанием своей мелодии, а когда гром начал ее заглушать, они быстро подстроились и начали играть торжественным стилем в попытке подавить грохот, доносящийся от пипа цельмо. Громовые удары внезапно изменились и стали еще сильнее и звучней, напоминая звон металла и камня, окутанный завораживающей убийственной аурой. Странные звуки пипу снова заглушили музыку девушек, заставив их тревожно приглянуться. Внезапно у музыкантов проснулся дух соперничества — Стукнув ладонью, одна из девиц перевернула стоявший на полугу цинь вертикально и начала играть на нем как на арфе. Ее пальцы неистово двигались туда-сюда, ускоряя ритм настолько, что человеческие уши были не в силе различить отдельные ноты. Флейтистка поднялась на ноги и начала подсознательно танцевать. С каждым шагом она, казалась становилась более статной, а ее мелодия звучала ярче. Сила ее игры подняла в воздух цветы и закружила их в вихре, изо всех сил пытаясь заглушить странные звуки, доносящиеся из-под пальцев в циньму. Стоящая сбоку девушка крепко обняла большой дожуань, после чего за ее спиной появился свет, напоминающий северное сияние. Время от времени свет ласкал пол, и в те короткие мгновения девушка подлетала в воздух, откуда раздавался звук, перебивающий раскаты грома. Между тем еще одна из девиц выбежала из павильона. Через мгновение она притащила огромный янцинь и начала по нему ударять. Раздавшийся звук был чистым и яростным, и имел достаточно энергии, чтобы обратиться к божественным искусствам. Он заставлял стоящих рядом девушек играть в схожем тоне, объединяя усилия в попытках подавить музыку парня. Когда выбежала следующая девушка, снаружи раздался громкий треск, и неудивительно, ведь та умудрилась разрушить дом, затаскивая внутрь огромные китайские колокола, состоящие из 56 экземпляров различных размеров. Затем она взмахнула молотом, ударяя по инструменту, чего тот громко зазвенел. Каждый из пятидесяти шести колоколов издал свой собственный тон, направленный в сторону юноши. Саниму было вне себя от радости, обнимая пипу и громко смеясь. Тон, который этот инструмент мог издать, был сильно ограничен, однако в его руках он стал словно целой армией. Казалось, будто вокруг раскинулось поле боя богов и дьяволов, густо покрытое тучами и молниями и с могучими воинами, бьющимися на пределе своих сил. Независимо от того, были ли это восемь громовых ударов, доставшиеся ему от старого ма, навык меча старейшины, мастерство ног одноногого, техника ножа мясника или молота немого, Цнимо мог без проблем объединить их со своей мелодией. Тексты великих небесных дьявольских рукописей, которые говорили о силе звука, внезапно проникли в разум парня, подгоняя мелодию и делая ее ауру еще более убийственной. В то же время голоса бога, дьявола и Будды еле-еле слышались перемёшку со звуками пипы. Внезапно беседка стала не в силах справиться с мощью всех играющих и разлетелась на куски. Цанимо вместе с девушками полетел в водоем, но их жизненные отцы вырвалась наружу, позволяя стоять на поверхности воды. Двигаясь по водоему, девушки начали непрерывно кружиться вокруг парня, усиливая мощь своего звучания. В ответ юноша поднял свою пипу вертикально в воздух, И Используя жизненную Ци, начал неистово перебирать всеми пальцами, ускоряя звучание мелодии и блокируя звук, да вещи со всех сторон. Внезапно струны Пипы лопнули одна за другой, и Ци пришлось отбросить ее в сторону. Девушки начали радоваться, но вскоре обнаружили тонкие струи, поднимающиеся с поверхности водоема и постепенно превращающиеся в струны, окружившие парня. Тот больше не был ограничен размером Пипы, а вода вокруг превратилась в новый инструмент, на котором можно было играть. Каждая нота, сыгранная на нем, раздавалась громким раскатом грома, от которого девушки вокруг еле удерживались на ногах. «Что здесь за грохот?» Подойдя поближе, Фу увидела, как девушки начали отступать назад, принимая поражение. Неожиданно одна из них прыгнула обратно к Ценюму и начала танцевать в такт его мелодии, забыв о всякой сдержанности и не боясь запачкать одежду. На лице женщины появилось изумленное выражение, и она вернулась в дом, чтобы взять свою пипу. Молодая Владыка постигает божественное искусство. Отойдите. Позвольте мне протянуть ему руку помощи. Пока она говорила, остальные девушки уже были поражены и попали под контроль музыки юноши. Они красиво пели, танцевали на воде, сея повсюду свои дьявольские улыбки. Фу он несколько раз качнула головой, и со стороны ее пипа слетел звук. Тут же подавивший мелодию строек воды Цьому, к девушкам вернулось сознание, и они поклонились перед мастером, после чего покинули водоем.